Запись четвертая. «Пустая говорильня, как всегда!» В салоне вертолета, если сдвинуть головы, вполне можно было пообщаться, не надрывая голос. Ну, почти не надрывая. «А ты думала, Цучмикада прямо так сразу наведут военных шмалять тактическими боеприпасами объемного взрыва?» — удивился я. «На ты мы перешли еще до начала операции». Сложно действовать в команде, называя кого-то по фамилии и с окончанием Сан. Дзию в горах, там даже тактический ядерный, которых у Японии как бы нет, будет малоэффективен. Но даже когда у нас будут координаты всех кварталов с точностью до метра, далеко не факт, что ракетные силы самообороны попадут куда надо с первого раза. А с какой скоростью разбегаются Аякаси, ты знаешь не хуже меня. С бомбардировкой с самолета та же фигня. Что-то разнесут. Но основной эффект составят разбегающиеся демоны. И публикации в блогах. В Японии есть повстанцы. Это не считая того, что за истраченный боеприпас кто-то должен заплатить. А современное оружие стреляет чуть ли не чистым золотом. То есть эти звери могут творить у нас что угодно, а нам до них не добраться? Косурис сжала кулаки. Твари должны поплатиться за то, что сделали. «И за то, что чуть не сделали!» «С этим никто не спорит», — примирительно поднял ладони я. Но и бросаться сломя голову — самая плохая идея из возможных. В прошлый раз гавань оцепили по суше, с моря подогнали боевые корабли и устроили артподготовку. Тогда это было чуть легче, а нас, экзорцистов, численно больше. И вряд ли кто позволит нам притащить наемников на Хансю. «А как же хваленные спецотряды, которые курируют наши дрожайшие первые?» Кагамимори уже не говорила, а буквально цидила слова. «Со специальным оборудованием, предназначенным для действий в критических ситуациях». «Не ко мне вопрос». Развернув планшет, я показал девушке соответствующую страничку документа. «Я знаю по этому вопросу не больше, чем скинул Айджи в выжимке для нового главы клана». Кстати, и эту информацию мы получили, так сказать, по дружбе. К экзарцистам армия вообще, и буревестники в частности, никак не относятся. «Если собрать людей из кланов, включая хваленные тройки Цучи, и сколько-то Джингуджи для массовки, мы вполне смогли бы прижать хотя бы коричневых», — продолжал огнуть свою линию жрица. «У и общая структура обороны, и только один квартал зажать не получится». По не знаю, какому разу устало начал перечислять я. Кроме того, там ориентировочно не менее восьми демонов А-класса, в самом лучшем случае. Ты видела, на что способна та же он Мараки или Мезучи. Кагамиморя передернула плечами. Похоже, ей до сих пор икалось от впечатления наслоения аур трех ашек, собранных на одном борту. Моим новым вассалом, бывшим пленником, точно икалось. Вот на кого клана Макава произвел неизгладимое впечатление, так это на них. Твои вассалы, как ты говоришь, ты же не собираешься оставить их в случае штурма Дзию дома. Бла бы ситуация 4 на 4, можно было бы рискнуть. Не хотя признал я, посвящать Касуре в тонкости работы Клятвы Света, у меня не было никакого желания. К тому же, ты должна помнить, какой эффект принесло разрушение Гавани в прошлый раз. «По-твоему, Амакава, получается, надо оставить все как есть?» «По-моему, нужно сделать так, чтобы ответный удар был максимально результативен и минимально рискован, и чтобы Аякаси выясняли отношения друг с другом, желательно вообще без нас. В гавани нет единого центра власти, это несколько банд, ну или стай, раз уж ты говоришь звери. У каждой свой вожак, и живут они отнюдь немирно». «Звери, Амакава, звери! Наличие разума у некоторых из них делает зверей более опасными только и всего. Ты можешь считать своих кем угодно, мне все равно. Пока твои звери не нападают на людей без команды, можешь быть спокоен. Свое обещание Кагамимори держит. Однако, я надеюсь, ты не дашь себе забыть, кто под оболочкой этих созданий, выглядящих очень похоже на людей». «Не волнуйся, внутри я тоже уже смотрел». Несмотря на серьезный разговор, не удержался я. Нет, ну а чего они все так реагируют? Стоит мне сделать вполне себе невинное замечание. И, пожалуй, не надо было отвечать на вопрос Айджи, уверен ли ты в управляемости своих инструментов? Фразой «Вскрытие покажет». А что, чай в перерыве между заседаниями, отходняк от напряжения, все на нервах. Кажется, имидж я себе, что называется, уже создал. Ксо как бы не пришлось и потом соответствовать. — Шимата, забыла, с кем говорю, извини. Касури помолчала и вернула разговор к предыдущей теме. — Может быть, у тебя есть конкретное предложение, что сейчас сделать? — Есть. Я еще, когда мы летели туда, колебался, предлагать или нет. Даже Катигаве звонил советоваться. — Но тогда и ты мне скажи. Правда, что Кагамимори, хм, занимаются логистикой особых грузов идущих мимо таможни. Блин, наверное, не стоило проводить переговоры сейчас. Мы оба устали. Я бы мог как-нибудь помягче сформулировать, подвести тему аккуратно, что ли. При чем здесь это? Косури наконец смогла подобрать цензурный аналог слов, что так и рвался у нее с языка. При том, что любая частная боевая операция, а мы частники, отделенные от государства. Должна, по большому счету, иметь для нас положительный баланс. У Дзию есть собственный сухогруз. Я это упоминал? Нет? Ну вот теперь говорю. И я считаю, что работающая на наших врагов судна такого класса это просто-таки вопиющая несправедливость, и согласно моим религиозным воззрениям эта движимость просто обязана принадлежать нам. Ха! Ну наглости тебе не занимать. Наглость эта полезна, но несущественно. А вот наличие скоростного катера, могущего выполнить роль десантной платформы, и достаточно вооруженного с командой... «Зачем тебе Кагами Мори в таком случае?» Прямо и в лоб спросила Мико. «Захват ты сам мог бы провести силами этого самого черного пера. Затем, что мне не нужен корабль, который придется немедленно отводить на капремонт, потому что половина внутренних переборок пробита, Перевозимый груз уничтожен, а что не сгорело, то фрагментами разбросано по всему судну. Ты же видела, как сражаются Аякаси. Особенно Аякаси против Аякаси. Еще и с современным оружием. А теперь представь, что все это происходит внутри ограниченного пространства. С вашей клановой техникой можно надеяться не слишком запачкать палубы и трюмы. Ну и еще сущая мелочь. Чтобы судно приносило доход, оно должно каждый рейс идти полностью загруженным. Надеюсь, у спецов по деликатной логистике найдется достаточно возможностей, чтобы трюмы не пустовали. Весь оставшийся полет, чуть расслабившаяся Касури и я спорили о долевой принадлежности будущего приза. Шкура неубитого медведя рисковала порваться от усилий по перетягиванию. Но в качестве разрядки стресса подошла идеально. И хорошо, что Хицуги осталась у Симпая. Боюсь, с таким энтузиазмом сухогруз бы в итоге достался ей.